Глава 7. Одержимый В кают-компании шло обсуждение записи битвы «Трех колоссальных». Она транслировалась в виде трехмерной реалистичной голограммы. «Бродяга-монстр! Это все знают!» – заключил кирай когда запись остановилась в конце. Искрестив руки, он начал расхаживать. «Техно-император меня поражает. Противостоит бродяге, и при этом у него нет ни одной части стража». «Ну вот действительно, от кого я охренел? Это Дитя Тьмы!» Левиафан говорил, что следствием собранных вместе измерений является черный дым. А у Дитя Тьмы скорее... Огонь? Стоило Кираю затронуть на луку, как его тут же перехватил Малик. Он как-то связан со своими копиями из альтернативных вселенных. Его черная дыра в груди имеет к этому несомненно прямое отношение, выступая в виде некого портала. Вмешиваться в другие миры опасно, а Дитя Тьмы нагло их смешивает в одну кучу. Его защитная мера как раз таки и есть это черное пламя, которое сразу сжигает убитую копию, дабы не начались последствия. Но это не точно. Малик поправил очки. Так, что мы имеем по частям Стража? Продяга. Весьма высокий уровень синхронизации с кольцом земли. Рукавица дает ему власть над смертью, убивать, создавать зомби и так далее. Техно-Император, частей стражей нет. Дитя мы телепортация, которую дает его пояс, и телекинез, еще одна рукавица слабого уровня синхронизации. Слабого? Удивился Кирай. Ты, малик ты видел запись? Да он там саму пространство наизнанку выворачивал. Несомненно, своими приемами он многих удивил в битве. Но первые люди и без того обладают сильным телекинезом. «Будете тьмы постарше, или его часть стража являлась более развитой, то это он бы отправил Искольск к самому солнцу, а не бродяга!» Малик огорченно выдохнул. «На все это неважно так как амулета жизни нет ни у кого из них». «Но кое-что все же есть», — подметил Кирай. «Рукавица бродяги. Она каким-то образом не дает ему умереть. Вот, например, у меня иммунитет от воды, так?» У Кайна теперь иммунитет от молнии и ударов тока, а у Бродяги иммунитет от смерти. Это просто бред какой-то, с недоумением влетела в обсуждение Альма. Выходит, что природа этих частей стража точно не физика, как ты предположил ранее. Уж слишком это дико звучит. Нет, физика это и ничего более. К тому же, смерть имеет вес в физических законах, если ты об этом. Для этого существует такой термин, как «смерть». Энтеропия. Да и вообще, ты ведь сама видела эту битву, Альма. Другие колоссальные использовали разные хитрости, чтобы не умереть. Из дитять мы вылезали его новые копии, техноимператору проводили операцию его роботы, но именно бродяга вправлял себе сломанную шею руками. Так что, если с амулетом жизни прогорит, то для меня единственным вариантом останется победа над бродягой, что представляется попросту невозможным. Даже двое сильнейших колоссальных потерпели фиаско в битве с ним. Об этом даже думать глупо. Только дольше проживу. Ну, так что ты решил? Немного требовательно спросил Кайн. Про колоссальных пока забьем. Наберем еще частей Стража. Сейчас главное узнать, где амулет. Или у кого. Если второе, то мы его украдем. Или обменяем на другие части Стража. Я продумал все возможные варианты. «А если мы все же не найдем амулет жизни?» – просил Малик и потом добавил, оглядев остальных. «Думаю, всех интересует данный вопрос». Нависла пауза, пустившая легкие вибрации недоверия. Но Керай принял этот немного трусливый жест со стороны его команды с широкой улыбкой. «У меня оптимистичный настрой по этому поводу. У нас уже есть две части Стража, и мы знаем про две перчатки, пояс и кольцо». Как показала практика, у нас есть эффективный способ их поиска. И сам подумай, малик нам вовсе не обязательно находить все части стража. Любая следующая может быть амулетом жизни. И с каждым разом эта статистика будет сильно сужаться. Амулет уже сейчас идет к нам в руки. сводился малик за подбородок. А верно ведь? Кирай кинул ему кость с положительной статистикой, зная, что малик понимает лишь числа, и тем самым он смог подавить нарастающее недовольство, словно умелый командир. Но для Кирая эта маленькая победа оставила неприятный привкус. «Все, собрание окончено», — сказал капитан. И с лицом разочарования он покинул переговорную комнату. «Неплохо, Кирай», — нагнал его радостный Кайн. «Но что за нытики? Не каждому так дано». Умело управлять ожиданиями других людей Я знаю, что каждый себя представляет И чего они хотят Это просто Все конфликты от непонимания Я лишь пресек его в самом начале Они говорят, чтобы ты не совершал с нами никаких вылазок Если ты погибнешь, то миссия будет провальна Лишь такое отношение к тебе Уже делает тебя их лидером Королевой пчелой В итоге у них сильно разовьется побуждение так считать на ну, что насчет тебя?» – спросил Кирай. «Почему ты до сих пор не запер меня на корабле?» «А смысл?» «Я знаю тебя, Кирай. Даже если запереть тебя под кубитный замок, то ты все равно найдешь способ сбежать к своей цели, и в итоге погибнешь в пасе какого-нибудь песчаного пожирателя. Один. А так, по крайней мере, я смогу тебя защитить. Подобная черта доминирует в тебе просто на аномальном уровне». Это определение, конечно, имеет место быть, но я же не какой-то там псих-самоубийца, чтобы добровольно нырнуть в пасть этого монстра. У меня же есть голова на плечах. Да, как и необходимая гордость, чтобы отстаивать свои убеждения. Через несколько дней иллюминаторы черного дракона отобразили светло-серую планету, окруженную прозрачными облаками, как простыней. Спутники на орбите отсутствовали, как и любые космические аппараты. Тем не менее, цивилизация намекала за себя. Темная сторона Нику Ами была усыпана огоньками разумной деятельности. Кирай, Альма, Зод и Кайн вошли в лифт, и тот быстро сиганул вниз. Створки открылись, и вместе с ветром внутрь проник шум городской суеты. Треск четырехколесных велосипедов, автомобили причудливых форм и их лапки по отдаль, сильно напоминали какой-то праздник в духе 80-х годов. Оценив тремя секундами этот колорит, вышли они вперед, ступив на черную асфальтоподобную поверхность, Солнце уже успело нагреть ее, чего ощущалось небольшое тепло под ногами. Даже пятиэтажные здания, закрывающие доступ к светилу, не могли на это повлиять, будто этот материал внизу обладал изрядным свойством теплонакопления. Воздух пах непонятно чем, но дышалось легко, несмотря на выраженную плотность транспорта и какие-то неизвестные испарения, клубящиеся из окон. Следуя по наводке геолокатора, Группа людских пришельцев свернула за угол, и к ним подошла местная старушка. Голова ее была немного вытянута, а из затылка прорастало что-то твердое и плоское. Такие были у всех здесь. Но до сего являлось непонятным, головной убор ли это, или защищающий заднюю часть головы панцирь. А теперь предположение отпало само, склоняясь к неискусственному происхождению. Старушка держала пакет телесного цвета, а на ее дружелюбном лице настолько сильно светилась улыбка, что не было видно даже глаз из-за сморщенной кожи. «Сыночек», — обратилась она к Кираю, «не подскажешь, как пройти к переулку, зарубленный топором?» «А -а промычал сбитый с толку Кирай. «Не слыхал о таком. Я просто не местный. Извините, мэм». «Ничего страшного, сыночек», — раскрыла старушка пакет. «Вот, возьми печеньку». «Спасибо, я не голоден», — отгородился Кирай двумя руками. «Ну, возьми печеньку». Подошла-то ближе, дав понять, что она весьма сильно хрипит. «Большое спасибо вам за доброту, но мы спешим, вообще-то». Максимально вежливо отказал он. И, минуя эту замедляющую погрешность, команда двинула вперед. «Не стесняйся, покушай печеньку», — снова прозвучал старческий голос за спиной. «Вот, Не оборачиваясь, Кирай встал. Последний шаг его был едва ли не гневным топотом. «Ты не нужны мне ваши печеньки! Бабуль, отвяжись уже! Слово «нет» не понимаешь, что ли?» Пожилая дама вновь разомкнула свои потрепанные годами губы, но в этот раз ее хрип слышался намного сильнее и пугающе, так как она уже стояла за его спиной. «Ешь печеньки!» Пробежавший по спине Мороз вынудил проверить, они монстр ли там. Когда Керай обернулся, то застал тройное дуло, что торчало прямо перед его лицом. «Жри печеньки, тварь!» крикнула старуха и приготовилась прожать спусковой механизм в виде трех колец. Зод уже был готов стрелять, но Альма затмила цель. Ее выпад к врагу был отмечен паузой. Затем она нанесла очень сильный удар ногой с разворота, что берцем вдавленно прошелся по мягкому от возраста лицу, старуху прилично прокрутила перед тем, как она слегла, не подавая признаков угрозы. достал уже», — сказала Альма, глядя на лежащую бабку. «А ты, случайно, не убила ее? Помни, наши удары сильнее действуют на никуамцев из-за их пониженной гравитации. А если убила, что с того? Самозащита. Идем дальше», — пошла она вперед, не ожидая остальных. Не сделав абсолютно никаких выводов, кирай нажал кнопку за ухом. Так, Малик, блин, ничего не хочешь нам рассказать про это место? Конечно, как я мог забыть? И начал тот. Вопреки бурной городской деятельности, атмосфера не к вами, почти и не имеет негативных газовых скоплений. Если бы подобными условиями располагала наша земля, то люди и животные точно бы выберли. Малик... «Это я тут чуть не вымер на хрен прокричал Кирай. «А ты мне втираешь какую-то дичь про атмосферу!» «Ой, извиняюсь, Кэп! Я думал, тебе уже известны очевидные подробности данной планеты!» «Очевидные подробности, говоришь? Да ни хрена! Вежревая старушка чуть не вышибла мне мозги из здоровенной пушки! Так что, будь добр, поясни, пожалуйста!» Малик педантично прокашлял. «Всем уже давно известно, что помимо Альянса есть еще населенные гуманоидами миры!» Некоторые преуспели технологически, а другие до сих пор в каменном веке. Нейкуамцы же развились в плане преступного мира. Короче, правит сильнейший. И помимо этого, у них просто мода такая. Убил больше, чем твой сосед, то ты круче его. Мозг немного меньше человеческого, а на ногах у них каменная кожа. Затылок также защищен панцирем. Полиции тут нет. Если на нью появится герой, то нормы для социума будет его публичное сожжение. Героизм — негативная для них мутация. Как-то так. Теперь понятно, почему у них такие суровые названия улиц. Та корга искала переулок, а... блин, уже забыл. Настолько сильно я прихренел от услышанного. А, переулок, зарубленный топором. Ну и дичь, правда. Хоть и весьма забавно. А как называется улица, куда мы идём по сигналу геолокатора? Если письменно-некламски синхронизировать с речевым... По ту сторону связи слышалось пеликанье от нажатий. И добавить автоматическое распределение смысловых значителей, а после всё это перевести на общий язык, то получится улица, повешенная 17. У Кирая это вызвало улыбку. Да, иногда с переводчиками весело. Переводят в чистом значении. Интересно, мы сейчас в каком городе находимся и как зовут мэра? Город Скотобойнево. Мэр Каток Пулевлобов. Рассмеялся Кирай. Каток Пулевлобов. Геолокатор указывает на церковь. Добавил Малик. Да, я сказал церковь. Но не забывайте, где находитесь. Сделайте вид, будто вы уже убили кучу народа. Типа, сообразите из себя полных отморозков. Это своего рода послужит кабуфляжем. «У этих извергов что, церковь есть?» Поинтересовался религиозный Кайн. «Да, церковь психосмертная!» «Ясно все с ними», заключил Кайн. «Ну, не, ну с камуфляжем, по крайней мере, все в порядке», сказал Кираева, вытирая слезы. «Вам даже не надо прикидываться от отморозками!» «Это в каком смысле?» отреагировала Альма. Зод быстро разворачивается и выстреливает куда-то ввысь. С пятиэтажного здания падает вражеский снайпер. «Этот дилетант решил в снайпера поиграть. Ну что с него взять?» Зод положил на плечо винтовку. «Теперь с пулей в голове он точно не конкурент мне». «Да у тебя, зот вообще конкурентов не существует. Так держать!» И... Далекерай эпично взмахнул дланью на стрелка. «Взором охватит ты врага нашего и рази чудовыстрелом раньше того, чтобы жизнь была погашена». От них нельзя ждать многого, я перебью всех не на серебро, а на золото, подыграл Зод с театральным упором на рифму. Пули мои повергнут каждую мишень, и пусть они познают свинцовую метель. Твои рифмы надо записывать, Зод, на целый том стихов хватит. У меня так круто не получается. Наверное, к этому умению практика прилагается». Путь через город был шумным. зот расстреливал вражеских снайперов, как в тире. Те, кто нападали вблизи, были нейтрализованы Альмой и Кайном. При этом, в качестве боевого клича, никуамцы выкрикивали самые разные и, казалось, безумные фразы. «Мне осталось всего одно убийство до повышения! Жена бросит меня, если я никого не убью! Я выиграл приз на ярмарке! Хороший день, чтобы убить кого-то! Эхей! Я должен быть примером для детей!» Со слезами простонал он. Керай, глядя на это, не смог промолчать. «Они даже хуже людей!» «Если у меня будет такая возможность, то я непременно уничтожу эту планету дегенератов!» Прибыв на место, Кайн закинул голову, чтобы осмотреть темно-красную церковь. Металлический череп, грызущий кость, блестящий и здоровый, хорошо подчеркивал главный вход. «Мы пришли», — сказал он, едва не перекрестившись. «Сигнал аномалии внутри». Амалик говорил, что раз это церковь, то нам не стоит расслабляться. Но глядя на это, кажется, будто сам дьявол нас в гости приглашает. План таков, предлагаю входить последовательно, в зависимости от тяжести грехов. Внезапно из церкви выбежала толпа монашек в легких черно-красных одеяниях. Их сандали грохотали по железному полу, как рой насекомых, что упорно пытается проникнуть в закрытое окно. «Это не к добру!» — сказал капитан с остальными, отходя к стене окружавшей церковь. Дамы с суровыми лицами подняли свои мини-автоматы крестообразной формы, которую давали им четыре выпирающих магазина. Они были в каждой руке. и того на команду Кирая нацелилось 32 скорострельных орудия. Хлынувшая волна раскаленного металла заставила тех задырнуть в укрытие. «Блин, к чему столько охраны?» — начал Кирая истерить. Повесили бы просто табличку у входа. У нас здесь до хрена стволов. Не лезь, дебил! Ребята, надеюсь, у вас есть план? Спросила Альма под звуковой фон выстрелов и сыплющиеся стены. План? Начал Кирай соображать. Всем приказываю не умирать. Да ты гений! Настолько сильно Альма выдвела из себя сарказм, что показалось, это она всерьез. Кань, сколько их там? Отдав приказ, Кирай прислонился к стене и ударился головой. Ай, блин! «Сейчас!» Кайн едва высунулся, как шквал пуль, вошел в стену рядом, и тот резко отдернулся назад. «Я пока насчитал троих!» «Поздравляю, Кайн, ты умеешь считать!» Нервно обратился Кирай к другому. «Зод, пристрели их!» «Из-за плотного огня не могу высунуться я!» «Черт, да вы бесполезны! Мы все умрем!» Закрытыми глазами провопил он в небо. «Я не думал, что меня пристрелят монашки!» «Кирай, мы можем атаковать их силой стража!» предложил Кайн. «Не получится! Нужно видеть цель! Поэтому я не могу сразу наполнить водой легкие врага!» «Тогда я помолюсь! Они же монашки! Вера требует прощать! Может сработать!» «Кайн, ты стебешься? Да в такой момент!» Стрельба вдруг прекратилась. Монашки начали менять магазины и позиции, вновь барабаня ногами по твердой поверхности. Кирай высунулся из-за укрытия, внимательно осмотрев их. И убрал он голову еще до того, как вооруженная свора снова начала полетничать до патронов. «Есть идейка! кань подсоби!» Кирай отбежал от стены и, подобно катапульте, отправил за неё три водных шара под 2 метра каждый. Дамы с автоматами разбежались в стороны, и снаряды только их обрызгали. Кань мочи их!» «Вот их и так зачем ты намочил?» – ответил тот. От Кирай последовал глубокий вздох и напряженный взгляд. «Да понял я! Кирай, где твое чувство юмора?» Кайн выскочил из-за стены и вздернул рукой. Из его ладони хлестнула фиолетовая молния, что звучно поразило влажно-металлический пол. Сразу после вспышки по поверхности заиграли электрические дуги, которые набросились на врагов, пустив их судорожный пляс. И в конце концов те агрессивно припали на землю. «Эх, что бы вы без меня делали?» прозвучал победный возглас от кирая вообще-то идея воспользоваться силой стражи была моей возмутился кань ой да ладно тебе мы команда капец теперь это уже мы и к слову разве твоя вода должна электричество проводить я думал она у тебя чистейшая ну раз я думал что это сработает значит оно и должно было сработать чего достали мы идем или как поторопила их альма «А тебе уже так не терпится получить свою силу, да, Альма?» – вооружился Кира ехидной улыбкой. «Да, и что с того?» – застыла она на нем в холодном, но обжигающем взгляде. «Да так, ничего. Идем!» Осторожно осмотрев поверженного недруга, смело вышли они из укрытия. Глаза громадного черепа вдруг засветились красным светом, прогнав тень от навеса крыши. Со стороны входа послышались тяжелые шаги и там стал прорисовываться темный силуэт кого-то очень высокого. Когда он переступил порог, свет черепа показал его. Некто носил густое облачение, напоминающее ризу епископа в черных и красных тонах. Прямоугольный головной убор отпускал длинные седые волосы, но его лицо не казалось старым. В взгляде отсутствовали эмоции, был только давящий синий блеск а его ранее тяжелая походка теперь уже обзавелась причиной. В руках епископ держал очень большой пулемет. Э, «Ну как же без главного босса, твою мать!» оценил Кирай вражеское прикрепление. И не дожидаясь, когда тот атакует, Кирай напал сам. Перед лицом никуанца забегала алмазная пыль, вскоре став водным удушающим мешком. Голова его была полностью охвачена непропускающей кислород стихией. Но тот просто стоял на месте, даже не дёргаясь. «Что за...» – удивился Кирай. Епископ, будто исполняя отсроченную команду, поднял пулемёт и открыл огонь на скидку по флангу водного душителя. Град из жёлтых стрел вынудил Кирая спрятаться за колонну церкви. Следом по вражескому лидеру прошёлся мощный молниевый заряд Кайна, но и это не смогло причинить ему вред. Следующий удар нанесла Альма, что воспользовалась своим оружием-свардганом. Когда волна из ОТП контактировала с целью, то она лишь отскочила прочь с жутким звоном, оставив на одежде священнослужителя лишь царапину, в которой скромно просматривался бронежилет. Новую волну Альма отправила в его незащищенную голову. Зод выстрелил, а Кирай выскочил из-за колонны и дал очередь с разрывными патронами своего пистолета Коруса. Как только пули столкнулись с противником, то попросту отскочили, обрисовав вокруг никуамца голубое защитное поле. Волна Альмы тоже встретила это препятствие. Хлестнув по нему, она в энергетическом всплеске обратилась в туман как ищет епископа. Однако тот все равно был восстановлен через пару секунд. Не прекращая стрелять, Керай быстро выбежал в сторону церкви. «Возьмите его на себя! Я заберу часть стража! Этот хрен не может одновременно защищаться и нападать! Воспользуйтесь этим!» издав сдав указание, он скрылся внутри. Стремительно продвигаясь по узкому тоннелю, Керай жаждал только одного – как можно скорее взять то, зачем он пришел. Воздушный поток бил по его спине, помогая ему в этом. Но пролетев порог большого зала, он тут же навострил осторожность и замер, проскользив по гладкому золотистому полу, будто вся эта красочность и открытость разом пронзили того невидимыми стрелами. С пересчета стен его внимание вскоре перешло на алтарь, представительно расположенный в центре, а на нем аккуратно лежала небольшая темная коробка. Было очень тихо, только приглушенно слышалась стрельба снаружи. Когда Кирай пошел к алтарю, то его шаг был громче всего остального, отчего он замедлился. Ему казалось подозрительной каждая колонна зала, каждый угол, а иконы епископов, наподобие того, что снаружи, дополнительно не позволяли забывать, где он находится. На самой большой из них был отображен явно кто-то более значимый для церкви, в руке тот держал ополовиненный череп, досото переполненный красной жидкостью. Керай сохранял в настороженном давлении все, что видел, а лишь незначительно сконцентрировавшись на самой цели. И подобное напряжение едва ли не вызвало сердечный приступ, когда с верхотуры спрыгнул некто в черном облачении, даже его лицо было скрыто, красный пояс и символ на левом плече хорошо выделялись. Реагируя на Кирая как на невидимку, тот схватил коробку, по всем обстоятельствам явно ее крадя. «Быстро бросай!» – отметил себе Кирай, для важности также нацеливая на него пистолет. Вторженец замер. «Бросай!» – я сказал. «Я тебе выстрелил!» У Кирая носом пошла кровь. Перед глазами все расплылось, сливая все образы в одну кучу. А внезапная слабость подтолкнула его к стене. «Черт!» Почему, Почему именно сейчас? сейчас? Вот, вот дерьмо! дерьмо! Неизвестный этим воспользовался и кинул себе под ноги дымовую шашку. Как только Керай пришел в себя, перед ним был лишь пустой зал и остаточный дым. Теперь ему оставалось только вернуться к команде и сообщить им о своем провале. Перебирая стену, он практически не чувствовал собственные руки. Однако зрение постепенно возвращалось к норме. Даже сквозь маску недомогания в его глазах хорошо читался гнев и и осуждение собственной слабости. Выйдя на свет, его усталый взгляд обратился вниз, где лежал епископ в паре метрах от своей головы. «Они, Они справились, справились!» «Но не, но не я. я!» «Ну что, нашел?» – надавил Кань на мозоль. Обойдя его, как неживой столб, Кирай мельком посмотрел в геолокатор, что тот держал в руке. «Малик!» – надавил на кнопку связи. «Где сигнал о части стража?» Он исчез. Полностью пропал минуту назад. Кирай, ты в порядке? Кайн обратил внимание на побледневшего брата. Нужно найти одного козла в черной форме. Кирай глухо продолжил диалог с Маликом. У него был красный пояс и какая-то хрень на плече. И я думаю, он не один такой. На том конце быстрой очереди у вас пели от нажатий голограммные кнопки. И последовал торопливый ответ. Нашел! Они своего рода спецназ, пополняющий приказы директора школы. Убийства, кражи и тому подобное. Исполнители. Их так называют. Школа? Да, школа серийных убийц. Зашибись. Малик, загрузи маршрут в геолокатор. Мы идем туда. Команда Кирая следила за пятиэтажным зданием в ночи. Шипастый кустарник серого цвета очень хорошо скрывал их присутствие, а его кольцеобразные изгибы давали качественный обзор. Основная масса учеников уже закончила учебу, но Свет все еще отказывался покидать некоторые окна. «Нам лучше не привлекать внимание. Действуй быстро и тихо», – предложил Кайн. «Я согласна. Обойдемся без шумихи», – добавила Альма. «Твой сбежавший ниндзя уже должен был всех предупредить. Что-то не похоже». «Разумеется, он всех предупредил», — надавил Кирай. «Это враждебная планета, Кайн. Здесь все друг друга мочат ради прикола. Но несмотря на это, возле их главного входа стоит всего лишь один охранник. Они действительно тупые ребята, раздумают, что я на это клюну». «Зод, ты займешь удобную снайперскую позицию и будешь прикрывать нас от незапланированных патрулей, дозорных и тому подобных. Также следи за окнами, воспользуйся шумоподавлением. Он мне не понадобится». «Я произведу выстрел с такого расстояния, что будет не слышно моего звучания!» Изот быстро скрылся в ночной тиши. Спровадив его вопросительным взглядом, Кирай прожал кнопку за ухом. «Малик, внесив в геолокатор карту школы!» «Сделано!» Быстро брос шерстя по кнопкам резво проинформировал тот. «Раз это операция, то её нужно как-то назвать!» Недолго думая, Кирай произнёс, ладонью обрисовав в воздухе. «Операция...» Ниндзя! <свист> Кань тяжело выдохнул. Зот, ты там как? Ждем только тебя. Если, если не спешишь ты, капитан, то еще немножко подожди. С одышкой ответил тот. Даже я не могу так быстро оставить 6 километров позади. Ты что, будешь шмалять 6 километров? Удивленно посмотрел Кирай на кайна Тот с улыбкой кивнул. А справишься? Ты же максимум с и стрелял. Скоро узнаю. И заодно новые рекорды поставлю. «Ну раз так, валяй. Нам не к чему спешить», — оглядел Кирай окна. «Свет все еще горит, и чем меньше там будет этих тварей, тем лучше». Ожидание было весьма пассивным. Окна гасли одно за другим, каждый раз как по шаблону выпуская из школы пачку учеников. «Я занял высоту, ибо команде готов начать стрельбу», — отозвался Зод. Кирай с символичным взглядом прошелся по команде, при этом говоря «Отлично, выдвигаемся, и помните, мы ниндзя!» Замер он на кайне. «Да все, хорош, пускай будет операция ниндзя, достал уже. Мне вообще все равно». «Будь так, ты бы просто промолчал». «Раз он носит черное, это не значит, что он сразу ниндзя!» «Кончайте трепаться!» вмешалась Альма. «Если мы не окажемся внутри того здания через две минуты...» то я вырву ваши болтливые языки». Сразу умолкнув, братья застыли на ней с выпущенными глазами. Из-за такой внезапности Кирай аж закрылся руками и замер. Даже его тело было отклонено от угрозы. По их лицам стало ясно, что сказанное не просто спустило братьев на землю, но и заставило ощутить хладность этой рыхлой почвы двумя метрами ниже. После чего те напуганные физиономии преисполнились концентрацией на предстоящей задачей. Вся команда незаметно перебралась к стене школы. Осторожно высунувшись из-за угла, Кирай внимательно осмотрел охранника стоящего у входа. Также он заметил небольшое устройство над ним. Черный блин на кронштейне. Зот, с ними охранника! И там камера, осматривающая его раз в 10 секунд. Справишься? А то, что за вопрос такой? Считай, моя пуля уже отправила его на упокой. Прошло 5 секунд. Зод, я сказал, снять его! Я его уже снял, просто он пулю не поймал. Что значит снял? Вон он стоит! Стреляй давай! Я уже выстрелил, подожди! 1 2 три! Внезапно содержимое головы Никуанца кровавым желе накинулось на стену задержкой дает о себе знать и вторая пуля, что своим визитом полностью уничтожила камеру, расчетливо не дав ей запечатлеть яркую смерть и падающее тело. а Задержка из-за расстояния! Че-то я тупанул немного!» – скрыл Кирай удивление под самокритикой. «Путь свободен! Вперед!» Когда они осторожно перемещались по бледно-зеленым коридорам, то их внимание привлек один из открытых классов. Учительница вела урок весьма игривой манере, будто в телевизионном шоу. Она расхаживала перед десятилетними учениками и что-то говорила про маскировку в социуме. Кем нужно притворяться, чтобы более эффективно убивать. А ее получающая тональность и радостная реакция детей на это просто доводили данную картину до абсурда. Но команда Кирая и так понимала, где находится. Поэтому они просто прошли дальше, не сделав для себя никаких новых выводов. Коридор закончился поворотом. Там был пост, за которым сидел один из исполнителей, но на этом отсутствовала маска, видимо потому, что он расслабленно попивал какой-то горячий напиток. «Есть идея!» – сказал Кирай, наблюдая из-за угла. «Я назвал эту ниндзя-атаку «Хлебник-капиточку, приятель! Ну или чего ты там пьешь?» Кайн с ней уже знаком. Сделав улыбку, которая больше походила на кровожадный оскал, Кирай взмахнул рукой. Горячая жидкость сразу накинулась на лицо блюстителя поста. Тот скачал в безумных конвульсиях и по необъяснимым причинам с разбега выпрыгнул в окно. Кайн с Альмой озадаченно посмотрели друг на друга, не понимая, почему эта насмешливая атака смогла столь эффективно устранить противника. Но только не кирай его самодовольная физиономия говорила, план исполнен. «Вышло весьма шумно», — подметил Кайн, — «и возможно...» Ты убил его? Ну, они тут все убийцы. Ниндзя, как и мы. Это в любом случае самозащита, поэтому я не испытываю угрызений совести, если ты об этом. Да и к тому же, когда тело падает с пятиэтажного здания, то оно ускоряется до 60 км в час. В семи этажей это будет 80 км в час. И так вплоть до 200. Но гравитация этой планеты слабее. Следовательно, у падающего тела больше шансов выжить. «Это такое оправдание, что ли?» – смехотворно подметил Кайн. Из-за красной двери выбежало двое парней в черных кимоно, что тут же стали суетливо осматриваться по сторонам, пытаясь найти отсутствующего на посту. Разбитые во всю стену окно привлекло их. Впоследствии искомый был найден внизу. Кайн взял разгон в начале коридора и, приняв удар с двух ног, дуэт неприятелей вылетела в окно на метров восемь И те невольно присоединились к товарищу пятью этажами ниже. «Это тоже была самозащита», — ловко поднявший сказал Кайн. «Ух, давно я так не самозащищался!» «Я понял твою мысль», — кивнул Кирай. «Спасибо за визуальную демонстрацию, Кайн». Открыв красную дверь, они будто пролили свет на целый подпольный мир. «Большой склад хорошо охранялся». Исполнители, подобные ястребам, следили за порядком сверху, а муравьиная деятельность не провисала в динамике и на секунду. Осмыслив этот рабочий хаос, команда Кирай быстро переметнула заряд коробок, вспомнив, что все это враги. «Надо как-то обойти охрану и попасть в логово директора», сказал Кирай, смотря на еще одну красную дверь в конце склада. «Но коробка, которую мы ищем, также может находиться и здесь. Найти ее тут – твоя задача, кань «По возможности не вступай в контакт. Помни, ты ниндзя. Любой шорох смерти подобен. Но если тебя все же раскроют, то ты должен будешь надрать зад всему здешнему персоналу, рассчитывая лишь на свои собственные силы. Справишься?» «Если что-то пойдет не так, то получится где-то...» Сощурив глаза, Кань сделал подсчет местной охраны. «50 на 1? ты да не вопрос, скажи, как она выглядит». Ему было важно, что Керай не побрезгует использовать его на максимум. Это было скорее для Кайна комплиментом, и Керай его не подвел. «Небольшая темная коробка с белой надписью «Ку-ку, вот твоя посылка, братишка-идиот» или что-то типа этого». «Ладно», натужно сказал Кайн. «Примерно понял, я пошел». И он быстро выбежал из укрытия за высотную конструкцию, набитую ящиками. «Сейчас я покажу вам, кто здесь настоящий ниндзя!» – произнес Керай, уставившись на коробке, где они с Альмой прятались. На них было написано «Дымовые шашки». Керай схватил жадную горсть и швырнул ее вдаль. Внезапные вспышки дыма привлекли внимание всех дозорных. Альма же кинула шашки в центр помещения. После этого они оба залетели в узкий проем справа, формирующий подобие лабиринта. Чтобы не быть окруженными, Кирай создал водный шар и сбил им целую коробку с домовыми шашками, за которой они прятались ранее. Та перевернулась, и сотни черных шариков лавиной расползлись по полу, хаотично детонируя. Спустя несколько секунд помещение было наполнено дымом чуть ли не до нулевой видимости. Исполнители попрыгивали сверху тур и стали досконально прочесывать склад. Но Керай с Альмой уже находились вне их досягаемости. Осматриваясь по сторонам, они покинули задымленную территорию и тихо закрыли за собой красную дверь. Ощутив спиной большое пространство, те против воли обернулись. Высокие белые колонны удерживали навесы по сторонам. Левую стену целиком заменяло стекло, которое показывало ночной вид на отдаленную городскую деятельность. Красный ковер простирался по центру зала, и доставал до уже занятого трона. Восседающий на нем Никуамис даже своим видом внушал опасность. Два метра с лишним, его рельефные руки были похожи на ясно ограненные валуны, а ноги, что наделялись цветом ночного неба, и вовсе казались сделанными из камня. Они не сильно выступали из-под белого кимоно, но хорошо выделялись. Также слегка затемненной была и его легкая броня, закрывающая торс и локти. Но стоило лишь посмотреть на лицо этого инопланетянина, как устрашающий образ москулистого громилы сразу отошел на второй план. Большая голова была целиком обрита, что отмечало затылочный панцирь с учетом его никуамского происхождения. Открытые участки кожи щедро награждены множественными шрамами, а узкие длинные глаза горели азартным холодком и переплескивали желтым бликом. На данный момент это лицо уже очертило на себе эмоцию, но было понятно только одно. Это тонкогубья, жабья улыбка выглядела слишком широкой. Перед ним находился стол, а на нем какой-то контейнер и та самая коробка, за которой Кирай и пришел. Медленно встав со своего трона, здоровяк в белом заговорил. Тон его не имел соответствующего образу звучания, а наоборот слышался четко и даже приятен на слух. «Я знаю, зачем вы здесь «И так просто вы это не получите!» Громила подняла руку и махнул ей от груди. Сверху, подобно черному десанту, посыпались бойцы в кимоно. Их было около 30, и все не держали в руках клинки и метательные атрибуты в виде кинжалов и многоугольных звездочек. Сгруппировавшись, эта прежде невидимая сила взяла Альму и Кирая в окружение. «Интересно!» Плавно скрестил он руки. Что вы будете делать в такой ситуации? Эй, директор, или как тебя там? Выступил Кирай вперед, игнорируя лезвие, закрывающее путь. Ты хоть знаешь, что в этой коробке? Ужасающая сила, ответил тот. Именно, значит ты в курсе, что для его активации требуется сказать волшебное слово. Волшебное слово? Что за бред? Смехотворно произнес Доровяк. «Техноимператор не стал бы мне лгать. Придумай ложь поубедительней. Техноимператор дал его тебе? По своей воле?» Почти уперся, керай, в наконечник одного из клинков. «Это оружие обошлось мне в очень крупную сумму, поэтому ни одна живая душа теперь не сможет украсть его у меня». где вам подкрепил Антон. Эти поганые церковники. Да как они только посмелее! Баритон кровавый». «Не думал, что кто-то посмеет ко мне лезть. Техноимператор не стал бы продавать тебе то, ради чего он так яростно сражался с самим бродягой. Не обижайся, директор, но кажется, он тебя надул». «Довольно!» – озлобился Белый Громила. «Ты просто лжец, который отчаянно пытается спастись!» «Черт, он, он озлоблен!» – подумал Керай. «Это, это из-за из тех, тех упомянутых, упомянутых церковников. церковников. В его глазах, его глазах я выгляжу я как, очередной как очередной вор. вор. Нужно, Нужно срочно, срочно менять, менять тему». тему. Ясно. Ясно. Глаза. Глаза. По ним По хорошо видно. видно. Этот, Этот чувак, чувак просто маньяк, который нравится их обмануть. Он испытывает, испытывает сильное наслаждение и чувство превосходства, превосходства когда, добыча когда добыча попадает в заготовленную ловушку. В заготовленную ловушку. Несмотря на явную физическую, физическую силу, силу что-то что мне не подсказывает, не подсказывает, что он, он намного сильнее, как стратег. как стратег. Ловко ты придумал, заговорил Кирай. Сделал вид, что на складе собраны твои основные силы и устроил засаду здесь, зная, что врагу нужно пробраться к твоему логову. Это вынудило нашу команду разделиться относительно засады, что также автоматически бьет по нашей основной силе, по авангарду, который гарантированно к тебе вломится. И это, скажу я, как-то пугающе для тупых никумлян. Понятно. Голова работает неплохо, признаю. Очень жаль. «Что она сейчас спадет с твоих плеч?» Остраненно повернулся он к окну. «Убить их!» «Стоять!» Поставил Кирай на паузу. «Извини, сопляк!» Не оборачиваясь, не кламясь, в белом вздохнул. «Но последние слова ты уже сказал!» «А как тебе такие последние слова?» «Ты знаешь, что такое красный дождь?» Взгляд белого громилы стал на одну треть серьезнее, И плавно отплыл от окна. Керай вышел на связь с Маликом, говоря так громко, чтобы его слышал и враг. «Малик, если вдруг наши жизненные показатели остановятся, то шмальни разок из красного дождя по зоне пропавшего сигнала. А пока просто заряди-ка его на две капли». «Ты что задумал, капитан?» Малик был ошарашен таким приказом. «Просто заряди на две капли и всё!» «Хотя не, на три!» Кирай, даже одна капля способна уничтожить всё в радиусе пяти километров. Ты уверен? Вот именно, заряжай уже. Но... Что опять? Я... я не могу. Так они же все там убийцы. туда даже думать не надо. Да плевать я хотел, убийцы они или нет. Просто... целостность... Чего? Кирай направил ладонь в сторону белого главаря и произнёс в учтивом тоне. Так, сейчас всё будет, прошу прощения. Вновь обратился он к Малику. «Малик, чё за херня? Почему ты не можешь?» «Это нарушит целостность. Да и ещё так тотально нарушит. Нет-нет, я не смогу!» «Я целостность твоей физиономии нарушу, если ты этого не сделаешь. Хотя бы заряди, блин!» «А Трой произведёт выстрел. У нас тут переговоры вообще-то, а ты, Малик, всё портишь!» «Хорошо, я сделаю!» Подался он. «Трой, активирую красный дождь на три капли. Я подам энергию!» Обратился он снова к Кираю в желании что-то сказать, но слова будто растворились, оставив после себя только тяжелый сдох. А затем связь пропала. Черный дракон раскрыл гигантскую пасть, дав орудию выйти вперед. От продолговатого дула отходили красные провода, а позади находился раскаленный солнцевидный шар, запертый в прозрачной сфере. Ядро начало быстро вращаться и с каждой секундой ускоряться. Красный свет становился более концентрированным, Вся конструкция жутко вибрировала, а звук, что громкостью равнялся сотне ветров, также стремился к пику. Этот концентрат энергии покрывал целые километры, достигнув и школы. «Знаешь, я почти поверил!» — надменно заулыбался Никуамец, прислушиваясь к Гулу. И полностью повернувшись к Кираю, тот добавил. «Но вряд ли у такого сопляка может быть столь серьезное оружие». «Упрямый ты засранец!» — улыбнулся и он. Я могу это доказать, но ради такой мелочи мне придется уничтожить целый город. Это будет дурным тоном, не думаешь?» Затем Керай скинул улыбку и рявкнул, вздернув рукой. «Просто дай мне эту чертову коробку!» Я уже достаточно наслушался. Военное искусство основано на обмане. Так держать, малец. «Ну, что поделать?» Пожал Керай плечами и вышел с кем-то на связь. «Трой, огонь по городу. И не спорь ее не собирался. Разумеет, согласился тот. Я давно жаждал душой подобного. Красный дождь и городская среда. Думаю, зрелище обеспечено. Гул сменился ревом. Стекла школы задрожали, даже невзирая на то, что источник шума находился в многокилометровом отдалении. И когда его громкость достигла предела, то внезапно все затихло. Вслед за тем, из пасти черного дракона, Автоматной очередью вылетело три продолговатых огонька. Их красный свет было видно даже из школы, и все присутствующие там молча наблюдали, как яркие жучки плавно летели по ночному небу, а потом скромно опустились в густонаселенный город. Поднялось три гигантских бело-красных купола, что медленно охватывали область поражения, накаляя все до невероятных температур. Со временем их освещение приобрело более сильный характер, начав жадно поедать свет вокруг. Таким образом, это тотальное губительное явление подошло ко второй стадии, и красные исполины резко скинули с себя дугообразные энергии, что тысячами лезвий стали измельчать затемненные этой домов. После того, как эта атака поработала с местностью, она решила неспешно предаться спячке. Красные электрические разряды хаотично перемещались по воздуху еще какое-то время, а внизу поселилось три очень глубоких кратера протяженностью в несколько километров. Кирай, пронаблюдав весь процесс аннигиляции, закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Надеюсь, до тебя все же дошло», – произнес он, что-то сдерживая. И подняв уже новый взгляд, тот поставил точку. «А теперь дай эту грёбаную коробку!» «А ты умеешь принимать жесткие решения?» «Что ж, был не прав собеседник помотал отрицательно головой. «Я повторять не буду. А то что? Взорвешь еще пару городов?» Последовала от никуамца жабья улыбка. «Не умеешь ты правильно использовать свои козыри, пацан! У тебя нет видения ситуации!» Обратился он к своим «Их убивать нельзя, просто укоротите чуть-чуть, ну там, руки отрубите, или и еще кое-что», прервал Кирай. «В твой план засадой входило уничтожить нашу основную силу, так? То есть уничтожить тех, кто вломится к тебе? А с чего ты взял, что мы и есть основная сила?» Парадная дверь чуть ли не выскочила из петель, когда кань отворил ее крепким пинком. В правой руке он за шкирку удерживал воина в черном, который не подавал признаков жизни. Вторженец был покрыт кровью, но на нем не было и царапины. Тук-тук! Поздоровался со всеми кроваваликий кань «Я не ждал еще гостей», — сказал в белом кимоно. «Ты в одиночку перебил всю охрану склада?» в любом случае...» Я хочу убедиться в этом лично. В атаку! Пригнитесь!» – выкрикнул Кайн, и затем он взмахнул рукой. Над группой противника распахнулось электрическое одеяло, накрыв их, оно вызвало множественные мышечные конвульсии. Выскользнув из окружения, Кирай приказал Зоту открыть огонь, а сам атаковал водным шаром, сбив одного исполнителя с ног. Альма на отступающем выпаде полоснула еще одного своим клинком, что мягко, почти без сопротивления, вошел под ребра и едва не ополовинил его черный силуэт. «Быстро прячься за меня!» – скомандовал Кайн и поднял перед собой тело, с которым пришел. Черные войны обрушили на них целый град из металлических снарядов, превращая мертвый щит в игольницу. Но из-за весьма удачного угла обстрела, защита Кайна не была неприступной, царапина появилась на ноге Кирая, немного порезав штанину. Психически это причинило ему больше вреда, дав ощутить себя очень уязвимым на фоне вражеского намерения убить. И теперь каждый снаряд, летящий в его сторону, казался для него острее втрое. Их зажимали, а двигаться они не могли, так как это бы подставило под удар Кирая. Единственным вариантом оставалось отходить назад. Так можно было хоть чуть-чуть сузить угол бомбардировки. Минуя задержку, со стороны окна посыпались пули зота. Вторгнувшаяся стая свинца вышла стекла и унесла жизни восьми бойцов, тем самым обеспечив полную неразбериху в рядах противника. Подобно горски тараканов, спасающихся от дезинфектора, они укрылись кто куда, полностью забыв про своих врагов. Натиск был отбит, но никвамцев черным по-прежнему оставалось слишком много, и в страхе потерять это преимущество команда Кирая пошла в поспешный нетактический разнос. В центре вражеского скопления прогремел аквавзрыв, оглушив сразу шестерых. Голубая дуга, вылетевшая из клетка Альмы, настигла и ополовинила еще троих в ряд. Но исполнители довольно быстро смогли адаптироваться под ее атаки, далее обесценивая их своей звериной ловкостью. На Кайна напала целая вооруженная с клинками толпа. Троих он поочередно вырубил силой молнии, другие неожиданно остановились прямо перед ним и кинули себе под ноги домовые шашки. Кайна охватил густой дым, в нем он не видел не только врагов, но и свои собственные руки. Они могли напасть в любой момент из любого фланга. Однако это не оказывало на Кайна и малейшего давления. Оглядываясь по сторонам, тот лишь ждал вражеского отступа. Ждал даже слишком много. Внезапно что-то осознав, Кайн побежал в ту сторону, где примерно находился его брат. Выбежав из дыма, он заметил Кирая. Тот был почти на пределе от недомогания. Пистолет едва не выскальзывал из его руки. С грозной гримасой он тяжело водил головой по сторонам. Видимо, в настоящий момент то с кем-то вел бой. «Кирай!» – окликнул его Кайн. «Ты использовал второй уровень, не сражайся, слышишь? Беги отсюда через главный вход! Или упрись спиной к стене и стреляй в любую тень, что двинется!» Неожиданно увидел он одну из этих теней, летящую Кираю. «Справа!» Будто скинув плащ невидимки, перед ним возник боец в черном. Его клинок был уже на взмахе, столь протяженном, что казалось, он хотел разрубить Кирая пополам. Но тот, по предупреждению, успевать отпрыгнуть, при этом открыв огонь из коруса. Попадания были очевидными, однако враг по остаточной траектории замаха успевает чиркнуть Кирая мечом под грудину. Выражая отсутствие эмоций, он подошел к лежащему вредочинителю и добил контрольным выстрелом в голову. То, что его ранили, Кирай понял не сразу, так как сознание затмевал холодный адреналин. Прикоснувшись рукой к ране, он не ощущал даже теплоту собственной крови. Вскоре взор его полностью помутнел, и ноги отказались стоять, свалив того на пол. «Он потерял сознание! Отвлеки их! Я остановлю кровь!» Альма поспешил к нему. Увидев своего брата, лежащего без сознания, Кайн застыл. И после, показав оскал он, подобно дикому гепарду, выбежал в центр домовой завесы. «Я здесь! Нападайте на меня, ублюдки!» Ответ был ежесекундным. Наверху развергся дым, и бесшумный враг начал свободно падать вместе со своим блестящим клыком, направленным вниз. Кайн ждет затем резко отпрыгивает на короткую дистанцию и делает чистый вертикальный удар ногой в шпагате. Тело нападающего буквально впитало ногу со страшным хрустом, далее оставаясь безжизненно свисать. Выхватив из мертвой руки клинок, Кайн скидывает поверженного с ноги и не успеет тот коснуться пола, как в быстром развороте он срубает черную голову прямо на лету и застывает в боевой стойке завершенного удара. Почувствовав небольшую деформацию дыма, Кайн швыряет в этом направлении приобретенный клинок. Как только некто вылез из завесы, тот тут же схватил холодный металл в шею. Кровавыми пузырьками сочилась его маска. Ошибочно казалось, что он захлебывается, а мокрая ткань не позволяла ему дышать. Другой враг, предпринявший попытку достать Кайна со спины, был тут же взят в залом обеих рук. Затем, проведя того лицом вперед и по кругу, Кайн хватает его тряпочный подбородок и резко опрокидывает в противоположном направлении затылком в пол, чем раздробив твердую плоскость вместе с никуанским панцирем. Подобрав клинок убитого, Кайн им решительно замахал и встал твердо в стойку, приготовившись принять еще врагов. Они уже не хотели биться с ним лицом к лицу. Но открытая спина по-прежнему притягивала удары. Обогнав дым, немного взяв с собой, выскочил еще один черный костюм. Он был быстр и перемещался настолько бесшумно, будто сама ночь, облаченная в плоть. Плавно развернувшись на шесть часов, Кань делает быстрый опережающий выпад навстречу. Наступающий даже не успел ничего понять, как из его сонной артерии хлынула кровь. Паника и неосознание разбрасывали его рубиновые струи в разные стороны что сразу съедал дым. Он поглотил и черное тело целиком, когда то залегло в него неизбежным сном. После всего произошедшего, враг даже не помышлял идти на Кайна в ближний бой. Оставшиеся четверо исполнителей начали просто закидывать этого зверя всем, чем могли. Отбив первые три броска, Кайн умелым перекатом скрылся за колонной зала. Тем временем Альма всматривалась в уходящие клубы дыма, И через секунды она сумела распознать наверху какое-то движение тех недоброжелателей Кайна. И недолго размышляя, та выпустила голубое рассечение, что лишило двоих всякой возможности сражаться. Уцелевшие ответили почти сразу. Из дыма вылетело два метательных снаряда. Спиральным волчком в воздухе ее тело обошло летящий кинжал. Но как только она ногами коснулась пола, звездочка настигла альму, впившись прямо в живот. Кайна выпрыгнул из укрытия и обезвредил обидчика, поразив сильным молниеносным выстрелом. Последнего черного метателя убила пуля азота, который смог открыть огонь только тогда, когда дым покинул данное помещение, что также выставило на обозрение и результат всей битвы. Белый никуамец сидел на своем троне, но его пристальный и предельно серьезный взгляд был обращен не на утерянных воинов, а на Кайна. Медленно поднявшись, он громко и тяжело захлопал в ладоши. «Поздравляю!» – гласно произнес Верзила, навострив улыбку, что было крайне странно для того, кто лишился своих подчиненных. «Ты смог победить всех, но сам не получил и царапины!» «Не то, что те двое!» Кайн вспомнил, что Альма тоже была ранена. Обернувшись, он обнаружил ее, уже лежащую на полу. «Яд!» – на злом выдохе сказал Кайн. «Верно, на оружие каждого исполнителя нанесен смертельный яд, который способен убить за считанные минуты». «Все очень просто. Если ты одолеешь меня в поединке, то получишь противоядие». Опустив руку в контейнер на столе, он достал оттуда склянку с фиолетовой жидкостью. Решив, что трех секунд достаточно, тот убрал ее назад. «Ты смог разжечь во мне азарт битвы. Давно я такого не испытывал». И мне крайне бы не хотелось, чтобы нам кто-то помешал. Поэтому прикажи своему снайперу не вмешиваться. Хоть пули меня и не берут, но это дело принципа. А взамен я дам тебе время подлатать ту девчонку. Использовать реген сыворотки с ядом в крови я бы не советовал. Но ты вполне можешь остановить кровотечение. Кайн молча и внимательно выслушал противника. Но при этом его взгляд носил боевой гнев, нежели желание согласия. "Зот, отбой", сказал Кайн, прожав кнопку за ухом. "Что бы ни случилось, не стреляй в этого громилу, я возьму его на себя". "Ха, как старые добрые времена", поддержал снайпер. "Только смотри, чтобы он не прихлопнул тебя". Применив силим, Кайн запечатал рану Альмы, закончив Он приподнял голову, чтобы оглядеть и брата. Грудь Кирая едва поднималась, как тот делал ослабленные вздохи, а лицо было очень бледным. «У, У меня, меня мало времени», времени. – с дрожью пробежала эта мысль в его голове. И поднявшись, он решительно пошел к врагу. «А вот мои условия», – в требовательном тоне сказал Кайн. «Если я проиграю в нашей дуэли, то ты все равно излечишь Альму и Кирая. Я ставлю на кон свою жизнь и их». А ты только свою, так что ставка неравная. Ты не оставляешь мне выбора, поэтому я не оставлю его тебе. В случае моего поражения и твоего отказа их вылечить, красный дождь незамедлительно уничтожит здесь все вокруг. По лицу белого главаря растянулась длинная улыбка. Меня это более чем устраивает. Назови свое имя! Меня зовут Кайн Хорс, и это последнее имя, которое ты слышишь. По его тону было ясно, что он не разделял энтузиазма оппонента. О, великолепный настрой! Приступим же к поединку. Я Сильф, белая тень, неуязвимый и крушитель черепов. Находи сколько угодно причин, Кайнхорс, но я слышу, как твоя душа тихо кричит, вкушая предстоящий бой, так же, как и моя. Прошу, беся в полную силу, меня дважды просить не нужно и Кайн принял боевую стойку. Отойдя чуть подальше от своего трона, Громила Сильф встал рядом с колонной зала, после чего он одним резким движением руки демонстративно размозжил ее на мелкие камешки. При этом Корушитель не прекращал смотреть в голубые глаза Кайна, однако в этих глазах Сильф не застал страх или хотя бы удивление. «Надеюсь, ты не против усиливающих имплантантов?» «Если ты такой честный воин, то бейся без них!» «Или боишься? Ха -ха. ловкий ход. Я уже давно понял, что ты человек. Твое тело адаптировано под сильную гравитацию вашей планеты. Бой более чем равный, уверяю». «А эти твои молнии, стреляющие из рук?» «Хорош болтать!» Кайн ринулся в атаку. Сильф сразу встретил его правым хуком. Кайн пригнулся и воспользовался просветом для нападения, нанеся прямой удар. Кулак буквально впился в броню, оставив в ней весьма глубокую вмятину. Следом Кайн добавил удар ногой с разворота, что проскользил по самодовольному лицу неприятеля, и не дожидаясь ответного нападения, он отправил назад. На подобные нападки белая тень отреагировал довольно однозначно. Молча откинув поврежденную броню, тот лишь медленно натянул свою жабью улыбку. Второй раунд также начал Кайн. Мощный удар молнии прошелся по противнику, оставив черный ожог на белом одеянии. «Да, странные у тебя способности, землянин Кайн Хорс», — сказал Силих. «Извини, но мое тело невосприимчиво к ударам молнии». «Что с, Что с ним не, не так? так? После, после моего удара, удара он даже не сдвинулся», — подумал Кайн. «И его тело невосприимчиво к ударам молнии? молнии? Что это значит, это значит, черт?», черт «На всякий случай». Нужно, нужно подстраховаться. подстраховаться. Прикрыв рот рукой, Кайн вышел с кем-то на связь. Трой, отправляйся с двумя бесшумниками к Зоту. Зот, дождись Троя. Ты заберешь Альму, Кирая и часть стража с противоядием. Они на столе. Следуй по их сигналу, а я попытаюсь выманить врага из школы. Полагаю, сейчас моя очередь нападать. Не дождавшись, Сильф выбежал на Кайна, громко произнеся. Держись крепче, землянин! Ноги, что покрыты никуамским панцирем, дробили гладкий пол, не считая его за препятствие, А сам топот остро бил по барабанным перепонкам. Этих доказательств Кайну вполне хватило. Блоки мне не помогут. Вдавив последний шаг перед Кайном, Сильф выкинул ногу по направлению его головы. Кайн нырком обошел ее. Но далее он едва успел среагировать на брошенный по его душу кулак, нацеленный в шею. Рефлексом, поставив перед собой перекрестный блок, Кайн подпрыгнул и прямое попадание отбросило его на целых 7 метров. Его спас прыжок в нужный момент. Вся кинетическая энергия конвертировалась в импульс и вместо получения сильных увечий он лишь отлетел, заработав пару синяков. Кайн ловким движением поднялся на ноги даже быстрее, чем его враг успел опустить атакующую руку. Затем он взял разгон, чтобы провести удар с двух ног. Полностью приняв его на себя, Громила не сумел устоять и отшагал по инерции назад. Но Сильф не контратаковал в ответ, хотя Кайны был рядом. По его лицу только расползлась улыбка, вместе с которой он стал в защитную стойку, явно чего-то ожидая. Не брезгая подобным вниманием, Кайн обрушил настоящего соперника целый шквал серийных ударов, по итогу нарисовав на нем только синяки, ушибы и ссадины, взамен на свои разбитые в кровь руки и ноги, что также сопровождалось тяжелой одышкой. Закончил, после сказанного улыбка Сильфа снова показала себя. Как только Кайн поднял голову, крушитель нанес настолько быстрый удар кулаком, что того, едва успевшего защититься, отбросил назад через заднее сальто. «Ха!» – победно развел он руки. «Давно я так не дрался!» «Кайн Хорс, ты проиграл!» «И после того, как я лишу тебя жизни, твои друзья получат противоядие, так и быть! Ты подарил мне хорошее настроение!» Подняв Кайна словно тряпку, Сильф приготовился нанести ему смертельный удар ребром ладони в шею. И как только Белый громила ощутил слабое прикосновение к своей руке, то его тело внезапно слегло на пол с диким грохотом. «Что это было?» – торопливо поднявшись, спросил себя Сильф. Его желтые глаза обрели трепет и непонимание. Кайн, оставив объяснение где-то у себя, сменил стойку и вооружился решительным ожиданием. Взгляд же белой тени наполнился сомнением, и он всей своей массой устремился на землянина, словно собрался пройтись по нему как тайфун. Кайн сделал встречный выпад и боком перенесся в ноги врага, став преградой. Тяжелая туша со всего наката бойко разила каменный пол, большая часть урона вобрала в себя лицо, далее превратив нос в верзилы, в нескончаемый красный ручей. «Как тебе удаётся свырять меня как игрушку?» В гневном непонимании изрёк он, держась за повреждённую часть тела. «Ты же слабее меня!» «Ты знаешь теорию сражения, но не понимаешь простейших законов физики?» «Кирай бы за такое тебя с говном съел!» «Не всегда сила решает победителя!» «Скоро мы это узнаем!» В тихой злости сказал сильф После чего тот отошёл назад и вновь взял Кайна на таран. Как только он оказался на среднем расстоянии, Кайн как по команде выскочил навстречу к бегущему сильфу и атакующей змеей вцепился в его белое плечо и подбородок, затем прямо на скорости опрокинул назад в противоположном направлении. Никуамский затылок был жестоко вдавлен в пол, оставив там кратер. Ноги с руками запоздало рухнули вниз. Медленно отведя ладонь от поверженного противника, Кайн поспешил к столу с противоядием. «Не так быстро!» – прозвучал голос со спины. Сильф едва сумел подняться, но желтый блеск в его глазах источал уверенность. «Ты мне больше не соперник!» – спокойно ответил каин «Не соперник, говоришь? За время нашей дуэли я использовал только 30% моей силы. Бой еще не окончен, Кайнхорс!» «Не имеет значения!» силы ты меня не одолеешь», — помотал он отрицательно головой, и следом пустил взгляд, наполненный жалостью к врагу. «С силой, возможно, и нет, но...» Сильв нажал на кнопку, скрытую в шее. «Что ты скажешь насчет скорости?» — нажал еще раз. «Или может быть полная защита от физических повреждений?» «Твои имплантанты — всего лишь ложная маска силы. С ними или без них ты проиграл. Смирись с этим». «Я не хочу убивать врага, у которого нет возможности сражаться, так что не трать время, я возьму противоядие». Кайн шагнул к заветному столу. «Ха-ха-ха!» – -ха", рассмеялся белый бугай. Это вынудило Кайн встать. И, закрыв глаза, тот сделал глубокий вдох. «Твои удары на меня не работают, поэтому ты прибегнул к этому странному боевому стилю. Чем я сильнее нападаю, тем больше получаю. Но что, если я вовсе не буду нападать? Это придется сделать тебе». «Ты же хочешь спасти своих друзей?» «Да я не стану этого делать!» «Какое благородство! Твои оправдание мне не неинтересны! Раз собрался нападать, то нападай быстрее!» «Ты сам предложил!» Нажав на кнопку в шее, Сильф быстро озвучил «Скорость!» Бег его был кратким сокрушающим пол мигом, как поезд, что сошел с рельс. Кань приготовился принять врага, но Сильф внезапно остановился прямо перед ним. «В чем дело, Кайнхорс?» сказал тот с широкой улыбкой, нечего отражать, да? Гневно скривив лицо, Кань, что есть сил, приготовился нанести удар ногой прямо в пах. На опережение сильф выставил свою каменную пятку и атакующая нога Кайна косточкой ударяется в преграду, треснув внутренним переломом. Следом белая тень добавил быстрый удар кулаком в шею. Кайн попытался уклониться, но из-за сломанной ноги он лишь сместился на несколько сантиметров влево, и метеор из плоти вонзился в плечо. Раздался мощный шлепок, у Кайна полностью вышибает сустав, и сразу после его тело отшвырнуло в спиральном вращении. На пути была колонна, что по встрече сломал ему целый ряд ребер. Приняв падение на пол, сломанные кости впились во внутренние органы. Тем не менее, даже несмотря на все это, Кайн смог подняться. Однако он был сильно травмирован и едва мог стоять, не то что сражаться. Я должен победить, ведь на кону жизнь Кирая. Только эта мысль держала его в сознании. Или мне придется специально проиграть и погибнуть, уповая, что этот великан сдержит слово? Наивный ты, Наивный. На связь вышел Малик. Голос его... Был наполнен тревогой. «У Кирая остановил сердце! Повторяю, у него остановка сердца!» Это одним выстрелом погубило боевой дух Кайна. «Надо срочно вколоть ему реаниматор, пока не наступила полная гипоксия мозга! Каждая секунда на счету!» Посмотрев на бледное тело Кирая, он попытался сделать шаг к нему, но сломанная нога дала себе знать. «Где эти чертовы бесшумники?» Чувство собственной беспомощности повысило его тон. Они почти на месте, но ты должен понимать... Завались! Воплем прерывал Кайн. Трой, Зод, где вас носят? Сильв появился из ниоткуда и схватил Кайна за горло. Медленно подняв, он пригвоздил его к стене. Одна потеря не должна прерывать нашу дуэль, Кайн Хорс. Снова завел он свои бойцовские проповеди. Ты же воин! Сейчас тебя должна волновать лишь битва. Забудь обо всем! Дай полу сражения поглотить тебя! Кайн! На связь вышел Малик, его слова звучали обрывисто и тише вдвое. «Мне жаль, Кирай, он, ему уже не помочь». Кайна ударил ступор, а голова быстро забилась бесконтрольным хаосом. Он даже перестал вырываться из захвата белой тени, а лишь смотрел на мертвое тело Кирая и едва ли не терял сознание от бесповоротности этого факта. За спиной Сильфа очнулись два воина в черных кимоно что добавило еще двух врагов. Услышав их шорох, Сильф обернулся и сказал, «О, как раз вовремя! Пацан уже труп! А вам осталось только добить ту девку! Я бы и сам, но у меня руки заняты!» Белая тень вновь повернулся к кайну застав его ошеломленный взгляд. «Не смотри на меня так! Военное искусство основано на обмане! Ты должен был это понять! Мне больше доставлять удовольствие не победа в честном бою, а успешный обман!» Так что я уже достаточно повеселился, и Сильф заправил свою реплику подлой улыбкой. «О, блюдок, я тебя на куски порву! На этом свете уже ничто тебя не спасет!» конь резко замолчал, а его застывший взгляд был обращен за спину белого громилы. «В чем дело? Язык прикусил от своей кровожадности?» – спросил Сильф. «Вот настрой, которого я ждал, Кайн хорс Ты должен не одолеть меня!» «Остереть в порошок!» Кань даже не слушал его, но все продолжал смотреть. Те черные бойцы, что недавно очнулись, уже лежали на полу с грязно оторванными головами, а за правым плечом Сильфа стоял Кирай. Глаза его были закрыты, а голова опущена вниз. Кожа носила оттенок мертвеца. Одежда и его волосы витали по воздуху, как в невесомости или под водой, не внимая ее отсутствия. Сильф буквально шкурой почувствовал, что за ним кто-то стоит, словно неведомая сила заставила его рефлексы насторожиться. Он обернулся. Неожиданное приказало ему отпустить горло Кайна и отшарахнуться на лишний метр. «Что происходит?» – растерянно спылил Сильф. «Ты же ходячий труп!» «Эй, Кирай, ты как?» – спросил осторожно Кайн. «Не давая ответа ни тому, ни другому...» Хирай медленно поднял голову и открыл глаза, которые выстрелили бело-голубым свечением. Затем он настолько широко открыл свой рот, что казалось, будто он вот-вот порвется, и постепенно оттуда нахлынул очень мощный продолжительный рев. Все оставшиеся стекла выбило наружу, подступающий утренний рассвет сменился сумерками из-за внезапно наглянувших туч, что были едва ли не черного цвета. Этот вопль не замолкал. И смог внушить лютый страх в сознание сурового убийцы. Что? Что, Что это, это такое? такое? Почему, Почему я весь дрожу? Почему я испытываю такой звери? звериный страх перед ним? Каждая клеточка моего тела говорит мне. Беги! Беги! Беги! но это неважно Напугать своего врага не всегда значит его победить. Я я убью тебя! В оправдании собственной слабины он решает бездумно напасть на ее источник. Поняв, что противник настроен враждебно, Кирай сразу прервал свой оглушительный вопль и, не глядя, шелепнул того ногой. Сильв как бейсбольный мяч покинул здание, рухнув никуамским метеором в слабонаселенном городском участке. «Кирай, что происходит?» – спросил уже напуганный Кайн. Отреагировав на вопрос как на пустой шум, Кирай, пригнув колени, создал под ногами маленькие лужицы и, подобно пули, вылетел через окно вслед за отправленным туда нейдругом. Зависнув в воздухе перед сильфом Кирай покосил головой. Полил дождь, но тот охватывал лишь небольшой радиус, будто был предназначен только для никуамца в белом. «Да что ты за монстр такой?» Забрасывал он вопросами молчащего Кирая. «Дождь твой круг рук дело? Собрался меня им прикончить? Ха! придумай что-то посерьезней!» Каждая капля дождя начинает капать намного сильнее. Затем еще сильнее и сильнее. Звук ливня уже был неразличим и слился в единый сплошной шум. Где-то на четвертом усилении белую тень пригвоздила к низу, удерживая и даже не давая ему пошевелиться. Но давление продолжало накапливаться. Под лютым обстрелом небесного пулемета ближайшие твердые строения разрушили до самого основания, также не выказывая милосердия и для плоти. Однако, сумев активировать все свои имплантанты на 100%, Сильф начал подниматься. Медленно, но верно, он постепенно пересиливал давление, и в итоге его каменные ноги надежно окопались в вертикальном положении. Самодовольная улыбка вновь захотела показаться на лице, но водные иглы били по каждому сантиметру плоти, не давая ему сделать что-то лишнее. Голова Кирая возвратилась из наклона в прежнее положение, и дождь внезапно остановился. Капли бездвижно замерли в воздухе, словно стая комаров, что ожидает приказа. После чего они направленной концентрацией ударили по сильфу. Через секунды кожа Никуамца стала напоминать нещадно разодранный костюм, просвете рваных ран теперь можно было заметить его мышцы, которые по контурам защищались слабозаметной голубой оболочкой. Также стали видны и провода с имплантантами, расположенные на шее. Кирай плавно опустился перед пилой тенью, и тот, будто загнанный в угол дверь, сразу напал. Из алмазной пыли возник водный квадрат, который остановил атакующий кулак. Эта небольшая водяная фигура выглядела очень плоской, но ее темно-синий цвет указывал на невероятную плотность. И куда бы далее сильф не бил, везде появлялись эти плоские квадраты, делая каждую его атаку абсолютно глухой. Когда Керай подал хоть единое движение, Белая Тень сразу поставил блок руками, но тот не собирался бить, а схватил первую первопопавшуюся конечность и поднял вместе с телом как пустую коробку. Вслед за тем Керай начал просто долбить того об разрыхленную дождем почву, каждый раз создавая кратеры. Закончив, он запулил сильфа в небо. Невесомое тело довольно быстро отдалилось нарядом и по пути там его схватила гигантская водная рука. По противоположным друг от друга сторонам образовалось два темно-синих куба по 400 метров каждый, и через несколько секунд те двинули на прямое столкновение, между ними находился сильф. Из-за своей чудовищной скорости они синим гневом взорвались по нему, и разлетевшись стороны, вся эта водная масса обратилась в сферу, что впоследствии превратилась в мощный пресс, сдавливающий малое тело в середине. В сопряжении огромная площадь была сплющена до трех метров. Давление было страшным. Вода, потеряв способность пропускать свет, окрасилась почти в черный цвет. Подкожное отрицательное поле являлось единственным спасением от этой враждебной стихии. Но то давление, которое окружало Сильфа, попросту не разрешало ему шевелить даже пальцами. Это было настоящим чудом, что подобная технология могла так эффективно блокировать весь урон. Но неожиданно вся вода начала отступать и увеличиваться в размерах, словно решила ослабить хват и пощадить свою жертву. Давление быстро уменьшалось и сфера воды становилась все больше. Так она набирала радиус и пышность до тех пор, пока и вовсе не растворилась на глазах. Однако та никуда не исчезла. На микроуровне она все еще находилась на том же самом месте, отключив электромагнитные взаимодействия. Сами атомы смогли зайти поодиночке внутрь отрицательного поля сильфа, и когда микровойска оказались внутри замка, они снова превратились в единую атакующую силу. Отрицательное поле заполнило водой, которая в итоге схлопнулась вместе с никуамцем, превратив его тело в двадцатисантиметровый мясной шарик. Команда Кирая на двух бесшумниках остановилась недалеко от своего капитана, но они не рисковали подходить ближе. «Кирай, как тебе это удалось?» – спросил кань Свет в глазах Кирая плавно затух, отпустив его бессознательное тело вниз. «Пульс есть!» – нащупал Зод. И, убрав руку, осмотрелся он вокруг. «Ты только посмотри, будто торнадо прошло здесь!» На связь вышел Малик. кань показатели Кирая снова возвращаются к норме! Сердце начало биться, и температура повышается! Да что там вообще у вас происходит?» «Хотел бы я знать, Малик! Хотел бы я знать!» Меланхолично произнес он, глядя на ту разруху, что устроил его брат. Кожа Кирая начала менять цвет на телесный. Густые тучи в завершении развились, дав утренним солнечным лучам показаться. «Так, посмотрим». Кайн открыл коробку, взятую из зала сильфа. «Это что за фигня?»